а в качестве официального лица он имел право на все, о чем бы ему не вздумалось попросить. Бедняжку мисс Фенстермейкер провести было легче легкого. Она позволила детьку поговорить с мальчиком в своем собственном кабинете. Ее кабинет был битком набит непрочитанными работами учеников начальной школы. Некоторые пролежали лет пять. Она безнадежно отстала в своей работе настолько отстала что объявила моратории на сочинение, пока не поставит оценки за все старые. Кое-где груды бумаг обрушились, эти бумажные оползни медленно, как ледники, протянули щупальца под письменный стол, в прихожую и в ее отдельную уборную. В открытом шкафу для картотек было два ящика, набитых минералами, это была ее коллекция. Никто... Никогда не проверял работу мисс Фенстермейкер, никому не было до нее дела. Она имела диплом учительницы, выданной в штате Миннесота, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь, и этого оказалось вполне достаточно. Перед началом разговора с сыном дедек сел за ее письменный стол, а его сын Хрона остался стоять. хрону сам захотел разговаривать стоя. Дедёк, обдумывая, что надо сказать, механически открыл один из ящиков письменного стола, а оказалось, что этот ящик тоже набит минералами. Юный Хрона был настроен подозрительно и враждебно, и он заявил, опережая дедка, «пустой трёп». «Что?» — сказал дедёк. «Что не скажете? Всё пустой трёп», — сказал восьмилетний человек почему ты так думаешь? — сказал дедёк. — Всё, что люди болтают, пустой трёп, — сказал Хрону. — Вам так и так наплевать, что я думаю. Когда мне стукнет 14 вы вставите мне в голову эту штуку, и мне так и так придётся делать, что надо, вам надо. Он имел в виду тот факт, что антенны вживляли в головы детям только в 14 лет. Дело было в размерах черепа. Когда ребёнку исполнялось 14 лет, его посылали в госпиталь на операцию. Его брили наголо, а врачи и сёстры подтрунивали над ним, поддразнивали, что он, наконец-то, стал взрослым. Перед тем, как доставить его в кресле каталки в операционную, ребёнка спрашивали, какое мороженое он больше всего любит. И когда ребёнок просыпался после операции, его ждала большая тарелка — Любимого мороженого с засахарными орехами, крем-брюле, шоколадного. Любое, любое. На выбор. — А твоя мать тоже болтает попусту? — спросил дедёк. — Конечно, с тех пор, как последний раз вернулся из госпиталя. — А твой отец? — спросил дедёк. — Про отца ничего не знаю, — сказал Хрона. — И знать не хочу. Тоже трепло, как все прочие. — А кто ж не трепло, спросил дедёк. — Я не трепло, — сказал Хрона. — Я и больше никто. — Подойди поближе, — сказал дедёк. — Эт че зачем? — сказал Хрона. — Мне нужно шепнуть тебе что-то на ухо, очень важное. — Велика важность, — сказал Хрона. Дедёк встал, вышел из-за стола, подошел вплотную к Хрону и пошептал ему на ухо. — Я твой отец, мальчуган. И когда дедёк выговорил эти слова, сердце у него всполошилось, как пожарный колокол. Хроной бровью не повёл. — И что с того? — сказал он, с леденящим безразличием. За всю свою жизнь он не слышал от других и не видел собственными глазами ни одного случая, который навел бы его на мысль, что человеку нужен отец. На Марсе это слово было эмоционально стерильным. — Я пришел за тобой, — сказал дядек. — Нам надо как-нибудь отсюда выбраться. Он бережно встряхнул мальчишку, словно стараясь всколыхнуть в нем что-то, как пузырьки в газировке. Хрона отлепил отцовскую ладонь от своего плеча, словно от пиявка, «А дальше что?» — сказал он. «Будем жить», — сказал дедек. Мальчик равнодушно окинул взглядом отца, словно прикидывая, стоит ли доверять свое будущее этому чужаку.